Дорога до окраин огромной империи оказалась нелегкой. Добравшись до Оренбурга, Кутергин уже порядком намаялся, а впереди еще Верхнеозерное, Орск и только за ними форты на границах степи. Вместе с капитаном генерального штаба Федором Андреевичем Кутергиным делил тяготы походного быта унтер из старослужащих Аким Епифанов, на котором лежала обязанность сохранять геодезические инструменты, помогать при съемках местности, и за отдельную плату решать хозяйственные дела офицера. Почти сожженного роста севаусый Аким был незаменимым помощником и мастером на все руки. Он почти не брал в рот Хмельнова, но раздражал капитана неуемной страстью к нюхательному табаку, который таскал в самодельной табакерке, вырезанной из березового нароста, да могучим храпом по ночам. Иногда волею судеб им приходилось ночевать в одной комнатке почтовой станции, но на такие мелочи... Федор Андреевич быстро перестал обращать внимание. Оренбургский генерал-губернатор принял Кутергина радушно. Прочитав предъявленные им бумаги, он небрежно отложил их на край стола и долго расспрашивал о последних столичных новостях, вспоминал знакомых, состоявших на военной и статской службе. К немалому удовольствию Федора Андреевича, обожавшего итальянскую оперу и ради этого увлечения даже изучавшего итальянский язык, Генерал тоже оказался меломаном, и они почти по-приятельски обсудили музыкальные новинки сезона, о которых губернатор был только наслышан. На прощание генерал пригласил Кутергина на обратном пути погостить у него и пообещал «Я дам вам в помощь толкового офицера и прикажу подготовить письмо к коменданту форта. Получите его завтра в моей канцелярии. А теперь, голубчик, прошу извинить, дела. С превеликой радостью поболтал бы с вами еще, но, как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают». На другой день капитан получил в канцелярии генерал-губернатора обещанное письмо к коменданту форта и познакомился с выделенным ему в помощь офицером. Им оказался чистенький румяный блондин в чине поручика. «Николай Эрнестович фон Требен», — представился он. «Вместе со мной к вам прикомандирован один нижний чин». Держался фон Требен просто, не заискивал перед столичной штучкой, но и не понебратствовал. О себе он сообщил, что мечтает поступить в Николаевскую инженерную академию и надеется выдержать конкурс. Родом он из Оцдзейских немцев, учился в Санкт-Петербурге, а служить в Оренбург попросился сам. Там, — Николай Эрнестович показал на юго-восток, — Россию ждет великая будущность. Кавказская война, наверное, скоро закончится, а здесь все еще только начинается. — Да, насчет Кавказской войны вы правы, — кивнул Федор Андреевич, — она слишком затянулась. — Вам доводилось бывать на Кавказе? — Награжден медалью за покорение Чечни и Дагестана. — Значит, бывали в деле? Фон Требин еще больше разрумянился, глаза у него загорелись, участвовали в пленении Шамиля? — Должен вас разочаровать, — улыбнулся Кутергин, видя искреннюю горячность собеседника. — Этой медалью награждались все участники военных действий против горцев на левом фланге Кавказской линии. В деле мне, бывать, довелось, но в пленении Шамиля и взятии аула ГУНИП я не участвовал. Все равно, Федор Андреевич, сколько вы уже успели? Воевали на Кавказе, закончили Академию Генерального Штаба, а мне пока удалось сделать так мало. Кутергин промолчал. Может быть, счастье фон Требина как раз и заключается в том, что он никогда не лазил по скалам и не продирался с ружьем в руках через страшные леса Чечни, не слышал свиста пуль горцев и не видел, как сверкают их острые кривые шашки, воевать с мюридами Шамиля совсем не сладко. На Кавказе даже для заготовки дров частенько приходилось посылать хорошо вооруженные команды, не говоря уже о рубке леса при прокладывании просек. Недаром некоторые русские полки получали в знак отличия красные отвороты на сапоги, символизирующие битвы по колено в крови. Страшная память для потомков. Из Оренбурга отправились уже вчетвером. С поручиком прибыл шустрый рябоватый солдат по фамилии Рогожин. Так Кутергин стал начальником маленькой партии. Офицеры ехали впереди на бричке, следом пылила телега с геодезическим инструментом, унтером и солдатом на передке. С каждым днем становилось все теплее, потом стало просто-таки жарко. Слякотный Петербург с пронизывающими ветрами, снег с дождем, раскисшие российские дороги. Все это казалось таким далеким. словно привиделось во сне. Первое знакомство с фортом вызвало у Федора Андреевича разочарование. Он увидел приземистые серовато-желтые строения, обнесенные стеной с воротами и вышками для часовых. Ворота распахнулись, и повозки вкатились во двор, одновременно служившей плацем. Со всех сторон его обступали вплотную прилепившиеся к стенам домики с плоскими крышами и узкими террасами. Крыши домиков служили помостом для часовых, расхаживавших вдоль стен и площадками для пушек. На высоком шесте обвис выгревший на солнце флаг. Встречать прибывших вышел комендант, средних лет армейский капитан, с коротко остриженной, густо посидевшей головой. Тученков Петр Петрович, комендант, поздоровался с приезжими, потом привычным жестом снял фуражку и вытер ее подкладку платком. Лоб Тученкова казался мучнисто-белым по сравнению с загорелым до черноты лицом. Отдохните с дороги. А вечером, милости прошу, отведать моего хлеба соли. Дом мой искать не придется. У нас тут все хозяйство курицы пешком за день обойдет. Комендант скромничал. Форт оказался не таким уж и маленьким. Рота, солдат, несколько орудий. У колодца расхаживал часовой, положив на плечо ружье с примкнутым штыком. В конюшне ржали лошади, в хлеву мычали коровы, а по двору прошли несколько русских баб, неся на коромыслых ведра. В углу рылись в куче мусора рябы и куры. Видно по всему, русский человек обустраивался здесь всерьез и надолго. Вечером в доме Тученкова собралось местное общество. Сам комендант со своей дородной супругой, несколько гарнизонных офицеров, Кутергин, фон Требен и недавно заглянувшие в форт по делам доктор и священник, отец Уан. Федор Андреевич принес пару бутылок французского коньяка, что вызвало оживление за столом, Угощали бараниной, жареными курами, вкусными лепешками, орехами, водкой и дешевым привозным вином. Поначалу гости чувствовали себя немного скованно, но вскоре освоились. Разговор вертелся вокруг освобождения крестьян и изменения сроков службы. «Много ли душ отпустили?» — с провинциальной непосредственностью поинтересовался отец Иоанн под щурясь на Кутергина и фон Требина. «Федор Андреевич объяснил, его семья никогда крепостных не имела». Поскольку он происходил из мелкопоместного служивого дворянства. А Николай Эрнестович от чего-то вспыхнул у нас имение в Лифляндии, но крепостных не было. Кутерген ловко перевел разговор на другую тему и провозгласил тост за хозяйку дома. Дружно выпили, после чего сама хозяйка, сославшись на заботы, вышла из-за стола. Комендант на правах хозяина разрешил мужчинам курить. Полагаю, господин капитан, завтра вы нам найдете проводника? Раскурив от свечки тонкую сигару, спросил фон Требин. Я видел во дворе одного азиата, может, он годится? В Оренбурге говорят, что у вас, Петр Петрович, везде свои людишки среди местных киргизцев. Киргизцами, киргиз кайсаками, в середине девятнадцатого века называли казахов. Собственно же, киргизов называли дико каменными киргизами. Нет, голубчика и не просите. Комендант поднял руки. и сидевший напротив Кутергин заметил обтрепанные манжеты домашней сорочки, выглядывавшие из-под обшлагов его мундира. — Без конвоя не отпущу. — чего же непременно нужен конвой? — улыбнулся Федор Андреевич. — Вам, господа, мнится слава первопроходцев, как у знаменитого путешественника Семенова, а мне перед начальством держать ответ. Тученков покрутил в пальцах пузатую стеклянную рюмочку. — И опять же лошади! «А хорошие лошади только у казаков. Вот, погодите, придет Денисов, с ним и отправлю. Азиатам не доверюсь. «А вот известный путешественник, господин Семенов, доверялся», — заметил фон Требин. «Неужели здесь, на самом краю России матушки, без служивого казака не сделайте шагу? Тем более, что наша миссия значительно скромнее, чем у Семенова, всего лишь перепроверить старые карты и составить новые». «Куда ж без казаков?» — доктор опрокинул в рот стаканчик с вином, — и раскурил потухшую трубку с двумя солдатами. В степь киргизцам задорно рассмеялся фон Требен. — Не воевать же мы собираемся, в самом-то деле. — Пойдем-ка, мударье, проверим некоторые колодцы, а там и дальше. Кутерген негромко кашлянул и, предостерегающе, взглянул на слегка захмелевшего поручика. Перехватив его взгляд, Тученков махнул короткопалой рукой. — Бросьте, голубчик, здесь все свои. Который год вместе, почитай, живем, как одна семья. Извольте не опасаться, лучше остерегайтесь там, он показал большим пальцем себе за спину, где за глухой стеной дома раскинулась бескрайняя черная ночная степь. Вы, может быть, и не собираетесь воевать, вступил в разговор один из офицеров Форта. Но те, кто повыше нас с вами, не примите в обиду, господа, вдруг да собираются. Пойдете к Хиве, а там и бухара, за ней Гесар, глядь. Уже и Британская, и Индия перед тобой. Британская! Я знаком с географией, — примирительно улыбнулся Федор Андреевич. Однако, Николай Эрнестович прав, время, отпущенное нам для экспедиции, уходит с каждым часом. В том-то и дело, — согласился Тученков. Но все равно нужно ждать Харунжева-Денисова. Азиатам я не доверюсь. Доктор потянулся к графину с вином, наполнил стаканы и, неловко повернувшись, уронил на простенькую белую скатерть несколько крупных красных капель, Как кровь на снегу, почему-то подумал кутергин, или на песке пустыни. Он обвел глазами комнату, побеленные стены, зеркало на стене, тахта, покрытая черно-бордовым ковром, наверное, местной работы или привезенным из хиви вездесущими купцами, за узким окном на черном небе мигали крупные яркие звезды. Протяжно перекликались часовые на стенах и вышках форта. Давайте лучше выпьем, предложил комендант. Дай бог вам удачи. Аминь. Отец Иоанн перекрестился и медленно выцедил спиртное. Кутергин чокнулся с Тученковым и фон Требиным, потом с доктором и офицером, имени отчества которого он так и не запомнил. «Когда можно, надеяться, выйти из форта?» Николай Эрнестович отставил пустой стакан и поглядел на коменданта. «Думаю, со дня на день Денисов с казаками придет и в добрый путь. А что он сам с дороги будет, так не сомневайтесь, ему привычно». Доктор сидел, полуприкрыв глаза, и посасывал потухшую трубку. Отец Иоанн тихо задремал, чуть слышно посвистывая припухшим носом. Офицеры гарнизона, потихоньку, не прощаясь, разбрелись по домам. Благо идти недалеко. Все тут же, в одном дворе. Да и офицеров-то здесь раз-два и обчелся. Боже мой, — подумал кутергин. Ведь они наверняка собираются так частенько, чуть ли не каждый вечер, поскольку делать больше здесь совершенно нечего. Вяло перебрасываются давно избитыми остротами, лениво играют в карты, пьют дешевенькое венцо и по домам. Он грустно улыбнулся и достал портсигар, но тот выскользнул из руки и завалился под стол. Федор Андреевич нагнулся за ним, а комендант услужливо посветил, подвинув канделябр. Выпрямившись, Федор Андреевич бросил взгляд в зеркало, висевшее напротив. Причудливо, преломившись в графине с вином, свет упал на его белую рубашку, и она оказалась залитой свежей дымящейся кровью. Дурной знак. Он резко тряхнул головой, отгоняя навязчивое видение, и спросил, «А вы, Петр Петрович, ходили в степь?» «Нет», — криво усмехнулся Тученков, «так, поблизости только». «Да и зачем? Рожи их мерзкие глядеть! Тфу! Вот Денисов что ни день гоняет киргистам!» И, представьте себе, никакой известности не имеет, в отличие от путешественника Семенова. «Азия страшна», — неожиданно вмешался доктор. «Грязь, узкие темные улочки без единого окна, а посредине стог для нечистот. Шелудивые собаки, голод, нищета. На базарах продают мальчиков и девочек лет восьми. Похотливые купцы щупают детские тельца гадко, а рядом величественные дворцы и минареты». Он залпом выпил вино и снова наполнил стакан, не обращая внимания на осуждающий взгляд коменданта. «И все они больны нехорошими болезнями!» Доктор обиженно оттопырил нижнюю губу, пошатнулся на стуле и вцепился в столешницу, потянув на себя скатерть. э, -э — Тученков брезгливо сморщил загорелое лицо. «Кажется, вам пора почивать!» «Отнюдь!» — доктор попытался встать, комендант щелкнул пальцами — Вбежал босой солдат в полотняной рубахе, подхватил подмышки пьяного из и потащил к выходу. «Вот так и живем», — вздохнул Петр Петрович. «Вы, господа, не судите его строго. Он свое дело знает, и киргизцев пытается лечить, правда, без особого толку. Ну, еще по стаканчику на он грядущий». До квартиры Кутергина и фон Требина проводил с фонарем все тот же босой солдат. Отпустив его... Федор Андреевич пожелал поручику спокойной ночи и остался на крылечке покурить. В голове слегка шумело от выпитого вина, духоты и разговоров за столом. Чиркнув спичкой, капитан вдруг увидел в нескольких шагах неясную фигуру. Вспомнив, что он безоружен, Кутергин хотел кликнуть часового, но вовремя спохватился. Какая опасность может угрожать ему во дворе охраняемого форта? Кто здесь? — спросил он. — Не бойся, урустюра! — ответил из темноты гортанный голос. — Говорить хочу. — Кажется, тюра на местном наречии означает «большой начальник», — вспомнил Федор Андреевич. — Сдается, это тот азиат, о котором говорил фон Требен. — Чего тебе? — Твоя степь идет. Азиат подошел ближе, но в темноте капитан не мог разглядеть его лица. — Возьми меня. — Зачем? Кутерген стряхнул пепел с кончика сигары и зевнул. Он уже успокоился. — Конечно, это всего лишь купец. — Твоя много солдат. — А моя везет товар. Вместе ехать хорошо. Я много дорог знаю. Все покажу. Возьми. Ответить Федор Андреевич не успел. Скрипнула дверь, и появился заспанный Епифанов, белее в темноте и с подним бельем. Азиат отступил в темноту и пропал, словно его и не было. — Извиняйте, ваш высокородь! — прогудел Аким, бочком протиснувшись мимо Кутергина и рысцой припустил за угол. — Азия! — капитан беззлобно выругался, бросил окурок и вошел в дом. Отведенную ему комнату слабо освещала горевшая на столе свеча, прилепленная к глиняному черепку. В углу лежали какие-то чуки, а на них валялся номер Санкт-Петербургского русского базара, наверняка оставленный кем-то из проезжих офицеров. Заметив на столе толстую книгу, Федор Андреевич наугад раскрыл ее и прочитал «Не заводи ссоры со вспыльчивым и не проходи с ним через пустыню, потому что кровь — это ничто в глазах его, и где нет помощи, он поразит тебя». Не советуйся с глупым, ибо он не может умолчать о деле. При чужом не делай тайного, ибо не знаешь, что он сделает. Слова эти поразили капитана. Странным образом они отвечали тому, что он собирался делать здесь, в диком краю кочевников и бескрайних пустынь. Кутергин поглядел на переплет, но он оказался настолько засаленным от прикосновений многих рук, что название прочитать оказалось невозможным, а титульный лист был кем-то вырван. Неужто есть некий тайный, неразгаданный смысл в том, что он увидел свое отражение в зеркале окровавленным и открыл неизвестную книгу именно на этой странице? Или просто разыгралось воображение и сказывается выпитое за ужином вино? Решив не поддаваться мистическим настроениям, Федор Андреевич скинул мундир, снял походные темно-зеленые ритузы, стянул с ног штеблеты и завалился на жесткую кровать.